Глава 14. «Что ты о себе возомнила, женщина?» Прошипел он, подходя ближе. «С чего ты взяла, что имеешь право вмешиваться в мою работу?» Я вскинула подбородок. «Господин Дезо, извольте разговаривать с леди как подобает или убирайтесь?» «Леди, вот как!» Он шагнул еще ближе, и я попятилась спиной, натолкнувшись на стену. Хирург тут же оказался рядом, уперся ладонями по обе стороны от моей головы. «Запомни, ты, знатная бездельница, ты не в своем фамильном замке. Это там вокруг тебя носилась толпа слуг, вытиравших тебе нос по каждому чиху. Чтоб я больше тебя не видел ни около моего кабинета, ни около моих пациентов. Поняла?» Он решил, что его слово выше капитанского? Или настолько уверен в своей незаменимости? А и в самом деле, кто его заменит? Не я же. Меня посадят на корабль и отправят домой, едва получив выкуп а он останется. И все же мой язык словно зажил своей жизнью, отдельной от разума. Не поняла. Что оторопил хирург? Наверное, не надо было с ним спорить. Наверное, я об этом сильно пожалею, ведь я сама недавно говорила о Генри, он не может неотступно меня сопровождать. Да вот хотя бы сейчас. Его нет, когда вернется в каюту неясно, и защитить меня некому. Но смиренно согласиться не получалось. Наверное, я просто слишком устала, чтобы найти силы держаться скромно. Не поняла, ум у меня женский, не в состоянии постичь такие сложные вещи. А может, родного языка не понимаешь, может, объяснить на беркивском. Попробуйте, если хотите, только боюсь, я и на беркивском, и на Граянском, и на Аргинаке не пойму, с чего вы решили, будто я должна повиноваться вам, а не капитану. Что думаешь, раздвинула ноги и можешь теперь вертеть им как хочешь? Может, мне тоже тебя отодрать, чтобы стало послушной. Стой он чуть дальше, и я бы влепила ему пощечину, но он был слишком близко, и я просто двинула ему коленом в пах. Все-таки я росла с двумя старшими братьями, и между нами не всегда все было безоблачно. Дезоза стонал и сложился. Я метнулась к столу, подхватила кувшин. Какая-то часть меня, наверное, здравый рассудок, вопила, что нужно немедленно извиниться, что драться с мужчиной, который на полголовы выше меня – безумие. И вообще, это недостойно леди. Надо было поставить его на место ледяным взглядом и голосом. Только почему-то ни взгляд, ни голос не подействовали, а колено запросто. Ненадолго, конечно, сейчас он взбеленится еще сильнее, но я тоже так просто не дамся. Леди Белла, зачем вы калечите экипаж? Раздался от двери веселый голос. «Капитан, это женщина безумная!» Хирург кое-как разогнулся. «Заприте ее и не подпускайте к людям!» «Отличная мысль!» Обрадовалась я. «По крайней мере, если я буду под замком, никто не сможет вломиться без приглашения и...» «Так вы защищали мое имущество!» Ухмыльнулся Генри. «Боюсь, вы поторопились. По обычаю, любой матрос в любое время может зайти в каюту капитана или сесть за его стол. Что-то я не помню такой вольницы. Я вовремя осеклась. Не стоит сравнивать капитана с другими. Впрочем, он понял. Так мы и не на торговом корабле. Господин Дезо, что привело вас? Хотел побеседовать с вами, капитан, но это собака. Я открыла рот и закрыла, остановленная взглядом Генри. Набросилась ни с того ни с сего? Леди Белла? Набросилась? Говорю уже, она безумна. «Господин Дезо, будьте любезны воспроизвести ваш разговор фразу за фразой». Голос капитана похолодел, так что даже меня пробрал озноб, а хирург переменился в лице. «Эм, я поприветствовал, леди». Я не сдержала саркастической улыбки. Генри едва заметно кивнул мне и снова повернулся к хирургу. Дальше. Ободренный тем, что его слова никто не оспаривает, Дезо продолжал после чего высказал недовольство вмешательством леди в процесс лечения. Генри нахмурился. «Кажется, мы уже обсуждали это, господин Дезо. Она действовала по моему приказу, и не вам его оспаривать. Капитан, опомнитесь! Эта ведьма одурманила вас!» «Кажется, подобное суждение вне вашей компетенции. Я в здравом уме и твердой памяти, и прекрасно понимал, что делал, когда привел леди Беллу в операционную и велел вмешаться когда она сочтет нужным. Я бы извлек пулю сам. Я в который раз прикусила язык. Если бы какая-то магия сделала щипцы гибкими и одновременно достаточно упругими, чтобы пройти по изгибу проделанного пули следа и ухватить ее, возможно, и извлек бы. Вы видели, где она оказалась, и я видел. Не извлекли бы. Леди Белла спасла жизнь Дику. Жаль, что вы не хотите этого понять. «Какой смысл спасенной жизни, если душа навеки погибнет?» — скричал хирург. Как на грех именно в этот момент в каюту заглянул парень. У рубахи, в которой он был одет, не доставал рукава, на руке белела повязка. «Капитан, звали?» Парень шагнул внутрь, едва увидев меня, попятился. «Капитан, не знаю, что вы задумали, но я близко к этой женщине не подойду. Отрежут мне руку или нет, то пока одному Господу ведомо». «А душу я точно загублю, ежели ее чаром поддамся!» «Зайди внутрь и закрой за собой дверь», — спокойно произнес Генри. «Захлопни рот и не открывай, пока к тебе не обратятся». Я попятилась, отчаянно желая слиться со стенкой. Парень поколебался мгновение, потом все же подчинился. «Я что-то упустил, господин Дезо». Притворно вежливо поинтересовался капитан. «За время нашего знакомства вы успели получить степень бакалавра-богословия?» Так почему утаили такую радостную новость? Мы бы неделю кутили всем кораблем. Или она у вас была, когда вы нанимались на службу? Нет, но... Тогда занимайтесь своим делом, врачуйте тела, а души предоставьте преподобному Дюлигнеру. Так вы же сами лезете не в свое дело. Зачем здесь он? Хирург ткнул пальцем в парня с перевязанной рукой. Затем, что я ему приказал. Вы свободный господин Дезо капитана помнитесь в последний раз заклинаю а то что в голосе генри не было ничего кроме светского любопытства капитанов смещали и по меньшему нежели безумие поводу я мысленно охнула генри не повел и бровью я верен обычаю если команда проголосует я оставлю пост он шагнул к хирургу и тот попятился ну вы кое о чем забыли согласно тому же обычаю капитан «А пока я еще капитан. Волен убить любого, ни перед кем не отчитываясь». Дезо позеленел. Блад между тем продолжал. Так спокойно, будто речь вовсе не шла о жизни и смерти. «Но я отдам вам поединок. Чтобы не говорили, будто я убил вас подло, из-под и без причины. Это все равно будет убийство. Я не маг. Обойдемся без магии. Лорд Коннор засвидетельствует». Генри повысил голос. «Эй там!» «Найдите квартирмейстера, скажите, что он не нужен». «Да, капитан», — донеслось из-за стены. «А пока мы его ждем...» «Леди Белла, господин Дезо коснулся вас, вынудив обороняться?» Я покачала головой. Он мне угрожал, не более. Я отреагировала слишком бурно и готова извиниться за это. «Может, баллады о поединках из-за взгляда прекрасной дамы и звучат красиво, но в жизни...» В настоящей жизни смерть вовсе не прекрасна и не возвышена, и мне не хотелось стать причиной чьей-то гибели. Чем именно угрожал? Я перевела взгляд с хирурга на Генри, попыталась подобрать слова, не вышла. Я не... не могу это повторить. Потому что она лжет, закричал Дезо. Капитан, эта женщина не сказала ни слова правды. Генри жестко усмехнулся. Пока что она вовсе ничего не сказала. Но я понял. Леди Белла, займитесь раненым. Капитан, я снова подал голос парень. Леди Белла не ведьма. Это обычная магия, такая же, как моя. На его ладони вспыхнул и погас язычок пламени. Такая же, да не такая. Проворчал парень, поколебавшись, спросил. Капитан, вы клянетесь, что моей душе ничего не грозит. Сколько покойников на твоем счету? Я имел в виду от ее магии. Насчет покойников мы с преподобным Дюлингером потолкуем. Клянусь, леди Белла не сможет навредить твоей бессмертной душе. Сядь и не мешай. Он повернулся ко мне. Миледи. Я стиснула зубы. Руки тряслись. Поединок. Что со мной станет, если капитана убьют? Но спросить об этом вслух было невозможно, и потому я просто сделала, что мне велели. Занялась раненым. Тем более, что там было чем заняться. Повязка слишком туго впилась в плоть из-за того, что рука под ней отекла. Сняв ткань, я обнаружила зашитую рану. Края покраснели, швы натянулись, грозя прорвать кожу. Все из-за того же отека. Я накрыла ее ладонью, вглядываясь внутрь тела. Клинок прошел наискось, рассек мышцы и оставил зазубрину на кости. С ней хирург ничего сделать не смог. Сшил мышцы и кожу. Я просмотрела их слой за слоем. «Мышцы соединены правильно», — сказала я. «И швы?» «Чтоб ты понимал швах!» Взвился Дезо, который, видимо, решил, что терять уже нечего. «Я три года учился в Грояне, а ты?» «Это там вас научили втыкать иглу в сальные свечи?» «Не удержалась я». «Я училась, сколько себя помню. Пусть мне не довелось сидеть на лекционной скамье, повторяя вслух за лектором» так игла лучше скользит». Я промолчала. Бесполезно объяснять, что в прогорклом сале свечи размножается зараза, которая потом попадет в плоть. В дополнение к той, что уже занесена клинком и обрывками одежды. Хотела бы я посмотреть на тех зверьков в капле воды, чтобы понимать, как выглядит невидимая глазом зараза. Впрочем, не время об этом думать. Я убрала воспаление, немного ускорила заживление швы в самом деле были наложены хорошо, и обрывки мышц Дезоса поставил правильно. Так что не было необходимости уставать самой и тратить силы раненого, заставляя рану срастаться немедленно. «Капитан, не найдется ли у вас чистого бинта?» Генри молча протянул мне скатку, я перевязала рану. Обратилась к раненому. «Зайдешь ко мне завтра, покажешь, как заживает». Парень кивнул, повел плечом, Лицо его стало отстраненным, точно он вслушивался во что-то внутри себя. «Дергать перестало», — заметил он. «А то прям как часы капитана. Тик-тик». «Ступай», — велел Генри, и раненый исчез. Следом за ним попытался выскользнуть и хирург. «А вас, господин Дезо, я попрошу остаться». Пока тут медлил, в дверях возник человек, которого Генри называл Джеймсом. «Что случилось, капитан?» «Господин Дезу объявил меня безумным и угрожал бунтом». Квартирмейстер, знать бы еще, что означала эта должность, присвистнул. Квартирмейстер на пиратском корабле отвечал за состояние судна, распределение добычи и наказание провинившихся, а также руководил абордажной командой. «Я вовсе не...» — начал было хирург. «Вы говорили при свидетелях». И если Леди была не часть команды, то Раулю люди поверят. Он снова обернулся к лорду Коннору. Я его вызвал. Право выбора оружия принадлежит мне, как оскорбленной стороне, но я уступаю его господину Дезо. Проследите, чтобы дело обошлось без магии. Да, капитан. Насколько честен он будет? Насколько честен будет сам капитан? Воспользуется ли магией, несмотря ни на что, если поймет, что дело плохо? и покроет ли его друг и помощник. Наверное, я должна была устыдиться подобных мыслей. Но что, если Генри убьют? Я вдруг поняла, что волнуюсь за него, за его жизнь, куда сильнее, чем за собственную участь. «Капитан, можно вас на пару слов?» — спросила я. Он молча шагнул к спальне. «Генри, пожалуйста», — прошептала я, едва за нами закрылась дверь. Он оскорбил меня, это верно. «Но слова, лишь слова!» Они не стоят жизни. Наверное, я снова все делала неправильно. Наверное, мне следовало бы радоваться, что нанесенное мне оскорбление смоют кровью. Но что именно он сказал? Я опустила глаза. Белла, что ты позволяешь мне слишком многое, потому что... Нет, у меня язык не повернется это повторить. Потому что я позволила тебе... Не продолжай, я понял. Это оскорбление, но не угроза. Что еще? И что, возможно, я буду знать свое место, если он сделает то же, что якобы сделал ты. На лице капитана заиграли желваки, и я поспешно добавила. Но ведь это пустые слова. Не стоит угрожать тем, что не готов исполнить. Генри улыбнулся, погладил меня по щеке. Но дело не в тебе, сокровище мое. Хотя будь ты в самом деле моей. Я убил бы на месте за такие слова, не тратя времени на вызов. Я поежилась. Почему-то было понятно, он не шутил. Прежде всего, он оскорбил меня, заявив, что я думаю не головой, а, в общем, другим местом. Но даже не это самое важное. Важно, что он пытался мне угрожать. Помнишь, что я говорил про бунт? Но ведь ты сказал, что подчинишься голосованию. Подчинился бы. «Ну как ты думаешь, почему покойный Фрэнк не стал дожидаться, пока я в самом деле не отдам концы, чтобы выставить свою кандидатуру на голосование, а попытался захватить крюйт камеру и прикончить Джеймса? Потому что не был уверен в исходе голосования?» «Именно. Команда. Почти все готовы носить Джеймса на руках. Несмотря на то, что он дворянин. А может, именно поэтому. Пойди пойми. А он на моей стороне». «Сместят меня, капитаном почти наверняка станет он. И по большему счету мало что изменится. Потерю роскошной каюты я как-нибудь переживу. Но если позволить ДЗО будоражить людей роскознями, будто я лишился рассудка из-за козней ведьмы, смещением дело не обойдется. Люди начнут искать таких же якобы заколдованных, пойдут свары, и ничем хорошим это не кончится». «Я поежилась». «Может, ты правда запрешь меня, чтобы люди успокоились? Не хочу, чтобы из-за меня проливалась кровь». «Не из-за тебя, было, Из-за невежества и глупости». Он снова погладил меня по щеке, улыбнулся. «Не переживай, сокровище мое. Даже если этот тип меня прикончит, Джеймс тебя защитит. Я возьму с него слово». Он исчез за дверью, а я таки осталась стоять, до боли стиснув руки. «Нет, и вовсе не за него я волнуюсь, а исключительно за свою судьбу». «Господи, помоги мне!» «Нет, не мне, Генри!»